Глава вторая. Играть за что-то иное. Рудис Бинден был приземистым, со светло-голубыми глазами и коротко подстриженными седыми волосами в военном стиле, который, по словам немецких коллег, говорил с сильным швейцарским акцентом и действовал в классическом швейцарском стиле принципа необходимого знания. Он сообщал ровно столько информации, чтобы вы были впечатлены его работой, но никогда до такой степени, чтобы вы могли понять его полностью. Ему было 59 лет, и он носил длинную коричневую кожаную куртку, вызывающую воспоминания о детективе. В общих чертах детективная работа была большой частью его работы, фигура в тени, всегда в поисках чего-то скрытого. Сбинден был капитаном футбольного клуба Базель. Прежде чем стать помощником Кристиана Гросса, когда тот вернулся в Швейцарию после увольнения из Тоттенхэм Хотспур в 1999 году. Но его талант заключался в скаутинге или наблюдении, как он выражался, а не в тренерстве. Сбинден ни разу не пропустил даже разминки перед матчами. Он никогда не отвечал на звонки и не разговаривал с человеком, сидящим рядом. Я хочу всё переварить, и составить свое собственное мнение, — сказал он. Вопросы будут позже. Иногда он наблюдал за одним игроком. Иногда смотрел за всеми двадцатью двумя. Я срежу за каждым движением каждого из них. Он почти засыпал, настолько он был сосредоточен. Он описывал свое состояние как своего рода транс. А иногда и такое случается. Вдруг я вижу в одном из парней что-то иное. Збинден и Базель были пионерами в швейцарском футболе, став первым клубом, внедрившим профессиональную скаутинговую структуру. Збинден начал свою деятельность в 2001 году, и 18 лет спустя только три других клуба по всей Швейцарии имели одного или нескольких штатных скаутов, причём большинство из них работали по системе неполного рабочего дня, основанной на очень специфических конструкциях. Многие клубы считают, что они могут купить новых игроков по видео, сказал Сбинден. Я говорю, это невозможно. Ни за что. Он с почётом возглавил рекрутинговую кампанию Базеля. Его трансферы игроков стали самым успешным периодом в истории клуба, а также принесли почти 70 млн фунтов стерлингов с продаж. Тем не менее, поскольку Базель стал самым богатым клубом в стране, Сбиндан почувствовал специальный тариф на местных игроков, и это объясняет, почему вскоре он начал более далёкие поиски новых игроков. Его первый постоянный иностранный скаут базировался в Буэнос-Айресе, а второй в Праге. Если бы не парень из Буэнос-Айреса, как он называл его, скрывай имя за покровом тайны, мы, возможно, не купили бы Мохаммеда Салаха. Поездка Сбиндана в Аргентину в 2002 году в конечном итоге привела к тому, что 10 лет спустя Салах оказался в Швейцарии. В то время с Бинден обедал с Энсо Троссеро и Нестором Клаузеном, главным тренером Индепандиента и его помощником, когда упомянул, что собирается провести день за просмотром Чакарита Хуниорс, клуба, базирующегося в пришедшем в упадок районе столицы. Троссеро знал с Биндена, потому что тот тренировал Сион в Швейцарии. «Ты сумасшедший?» — спросил Троссера. «Никогда в жизни ты не будешь смотреть игру «Хуниорс». Это слишком опасно». Сбинден проигнорировал совет своего друга, и именно там впервые увидел 19-летнего плеймейкера по имени Матиас Дельгадо. Его простое действие, сильно замаскировавшее пас нападающему, находящемуся перед ним, заставило скаута подняться со своего места. Сбинден установил контакт с президентом «Хуниорс», через своего швейцарского знакомого, который владел испанским лучше, чем он. «Без шансов», — последовал ответ. То, что произошло дальше, преподало Сбиндену урок, который он несет с собой и сыграет свою роль в подписании Салаха, потому что иногда необходима удача, чтобы получить то, что вы хотите. Когда несколько месяцев спустя израильский агент спросил его, какого игрока он действительно хочет подписать, и он рассказал ему Адельгаду, Агент установил прямой контакт с отцом игрока, который понял, что у его сына есть шанс преуспеть в Европе, и впоследствии оказал давление на президента. Внезапно путь открылся, и Дергада стал первым аргентинским трансфером с Биндана из Южной Америки в Швейцарию. За два срока игры за клуб, когда он также заработал деньги для Базеля, перейдя в Бешикташ. Дергада провёл там почти 400 матчей. и забил более ста голов. В течение следующих десяти лет Сбинден почти каждый день общался с парнем из Буэнос-Айреса, нашим самым ценным трансфером. И именно поэтому 17-летний эквадорский нападающий, который не дебютировал на профессиональном уровне за команду 2-го дивизиона под названием «Роккофуэрте», появился на радаре Базеля раньше, чем у кого бы то ни было. Через 2 года после того, как Филиппе Кайседо перешёл к ним за 200.000 фунтов, клуб получил прибыль в размере 7 млн фунтов после того, как Манчестер Сити, обогащённый поглощением из Абу-Даби, сделал его одной из первых покупок эпохи шейха Мансура. В 2011 году скаут из Буэнос-Айреса был отправлен в Колумбию на чемпионат мира среди юношей до 20 лет. и на него произвел впечатление 12-й номер египтян в день открытия соревнований в матче, проходившем в тропическом городе Баранкилья. Филиппо Каутиньо, Казимиру и Оскар скоро будут играть за лучшие европейские клубы, но ярче всех блистал талант Мохаммеда Салаха. Египет сыграет со сборной Бразилии в ничью, после чего обыграет Панаму со счетом 1-0, а затем обыграет сборную Австрии со счетом 4-0, выйдя из своей группы. Именно тогда парень из Буэнос-Айреса отправил в Швейцарию сообщение, в котором Салах описывался как вингер, безусловно, бывший одним из пяти лучших игроков турнира. Путешествие сборной Египта закончится на стадии 1-8 финала, где сборная Аргентины, вдохновленная Эриком Ламелой, который позже присоединился к шпорам из Ромы, а выиграла с небольшим отрывом, но только после того, как Салах забил с пенальти за свою сборную. Мы хотели посмотреть, как он играет в Египте, вспомнил Сбиндон, но была проблема. Катастрофа на стадионе с многочисленными жертвами. Игры египетской лиги были приостановлены на 3 или 4 месяца, и мы не могли смотреть его вживую. Базале сосредоточился на других целях. когда немецкий агент с хорошими связями в Египте подошел к спортивному директору швейцарского клуба Георгу Хайцу и, по сути, попросил его привезти для Салаха просмотр или, как выразился с Бинден, тренировочный период. Он спортивный директор. Не знал Салаха, но спрашивал меня о нем. Я просмотрел заметки и увидел, что наши скауты подготовили блестящий отчет о турнире в Колумбии, и я сказал «Непременно». Если мы сможем увидеть его на тренировке, то будем только рады. Вот так всё и случилось. Он приехал на 5 дней. Я бы сказала, что это скорее совпадение, чем открытие. Если бы сборная Египта квалифицировалась на чемпионат мира среди юношей до 17 лет, который они принимали в 2009 году, то возможно, Салах появился бы на радаре Базаля ещё раньше, потому что с Биндом самолично присутствовал в Каире на этом турнире. Египет это не был той стороной, где Сбинда насчитал, что у него есть шанс привлечь новых игроков. Или в целом во всей Африке, признался он. Африканцы, как правило, едут во Францию или Бельгию, и нам очень трудно заставить игроков оттуда присоединиться к нам. В то время египтян в Европе было совсем немного. Я не помню особо много египтян в швейцарской лиге за всю историю соревнований. Салах был просто улыбкой фортуны. 3 года спустя, с Бинден в конце концов, увидел, как Салах играет на своей родине, но только после того, как подписал с ним контракт. Мы просматривали игры сборных, чтобы показать игроку, что мы были там из-за него. Времена были довольно неспокойные. Однажды я опустил стёкла в машине, чтобы поприветствовать всех болельщиков, но полиция применила слезоточивый газ, и внезапно я вообще ничего не смог видеть. Я просто сказал: "Поезжай, гони". Тот становится опасна. В течение первого испытательного периода Сбинден был обеспокоен последним пасом Салаха, последним кроссом и его последним ударом. Сможет ли он доставить мяч тогда, когда это действительно нужно? В тот момент он видел его только на видео, где можно было видеть его скорость, его динамизм и мастерство, что делало его очень интересным игроком. Георг Хайц провёл большую часть своих исследований в интернете, просматривая газетные сообщения и не нашёл никакого негатива. За 5 дней тренировок по-настоящему он убедил нас только на пятый день, вспоминал Сбинден. У меня были сомнения, потому что у него были технические недостатки. Он не мог делать навесы правой ногой, а его навесы с левой и его удары тоже были не очень хороши. Мы подумали: это не тот парень из видео. Он был еще молод, у него были проблемы с языком, и поездка из Каира в Базель была для него как путешествие в другой мир. Надо было набраться терпения. Нам пришлось ждать, пока он проявит свои качества. Было бы лучше, если бы он играл дома, где ему было комфортно, и он знал своих товарищей по команде. Я уверен, что там он смог бы быстрее показать свой класс. На то, чтобы впечатлить нас, ему потребовалось несколько дней. Но на самой последней тренировке при игре 5 на 5 он взорвался. Он обыгрывал, он забивал голы. Хайко Фогель, тренер Базеля, и я просто посмотрели друг на друга и заговорили. Ах, в конце концов, это тот самый парень из видео, тот парень, которого мы и хотели. Я беспокоился, что у него нет того, что нам нужно. Я нервничал, рассказывая ему историю, которую он не хотел слышать. Но он показал своё качество, и тогда я не смог сказать нет. Хайнс потратил на Салаха 3 млн швейцарских франков, 1,5 млн фунтов стерлингов, а через полтора года он продаст его в 10 раз дороже. Салаху было 20 лет, и он был отмечен как замена Жердана Шакири, который подписал контракт с Мюнхенской Баварией, Вингера, которого он позже не пустил в основной состав Ливерпуля. Однако в 2012 году Сбинден увидел много возможностей для улучшения. Его техника была еще не совсем готова, особенно в завершении атак, подчеркнул он. Кто-то в швейцарской прессе написал, что его удары были настолько далеки от цели, что они попадали в пирамиды. Он также был не самым технически одаренным футболистом, и я думаю, что именно в этом аспекте он больше всего работал над своей игрой. Салах удивил сбинда на том, как быстро он интегрировался в новую культуру. Он умный парень и немного даже хитроумный. В командном отеле он всегда устраивал розыгрыши. Он такой на поле, где излучает радость. Футбол для него не работа, а игра. На поле он смеётся. Для меня лучшие игроки те, кто выглядит так, как будто они получают удовольствие. Другие очень серьёзны в течение 90 минут. Для них это тяжёлая работа, но Салах игрок, который наслаждается игрой. Сбинден говорит, что в Швейцарии никто не ожидал его достижений в Ливерпуле, хотя он и был выдающимся игроком Базеля, особенно в европейских матчах против Челси и Тоттенхэм Хотспур. Он помог Базелю завоевать седьмой титул швейцарской суперлиги, забив 5 голов в 29 матчах, прежде чем начать следующий сезон в ещё лучшей форме. что пробудило к нему интерес. Хотя Майкл Эдвардс, спортивный директор Ливерпуля, хотел подписать его, он считает, что Эдвардс получил лучшего игрока, когда тот стал на три с половиной года старше. «Если ты подпишешь игрока в неподходящее время, его карьера, как и история клуба, может сложиться по-другому», предупредил Сбинден. Каир, Базель, Лондон, Флоренция, Рима, затем Ливерпуль. В Лондоне с Челси он считался дорогим провалом, вингером, который не может завершить атаку. Во Флоренции он вновь обрёл уверенность в себе, и это привело к переходу в Рому, которая всё ещё считала, что получает солидную прибыль, когда продала его в Ливерпуль, что в конечном итоге выглядело сокрушительной ценой за такого игрока. Однако направление карьеры Мохаммеда Салаха о, возможно, больше всего определилось тем, что произошло в Порт-Саиде, когда его там даже не было, событие, которое оказало глубокое влияние на его путь, на чувство к нему, а также на уникальное давление, с которым он столкнулся летом 2018 года. Поначалу его шансы на переезд в Швейцарию стали меньше из-за того, что произошло в средиземноморском городе как раз в то время, когда Рудис Бинден готовился к поездке в Египет. В феврале 2012 года, через несколько минут после того, как Аль-Масри обыграл Аль-Ахли со счетом 3-1, на поле Аль-Масри хлынули толпы мужчин в черных куртках, вооруженных ножами, битыми стеклянными бутылками и камнями. Результат был ужасающим. Среди поножовщины и сцен из Средневековья, в которых некоторые болельщики Аль-Ахли были подняты и сброшены с трибун насмерть, самая молодая жертва в возрасте 13 лет была раздаблена, как и многие другие, когда он пытался убежать в туннель выхода закрытой полиции, которая, если не считать выключение прожекторов стадиона, не вмешивалась. Когда ужасные звуки прекратились и снова зажгли свет, открылась реальность. 72 человека были убиты и более 500 ранены. Хотя 21 ультрас Масри был приговорен к смертной казни за участие в кровавой бойне, по всему Египту считалось, что именно идеология и политика способствовали ужасному исходу. Во время арабской весны, всего 10 месяцев назад, ультрас Ахли были связаны с восстанием против Хосни Мубарака, бывшего президента, который был свергнут после 30-летней диктатуры. Гораздо яснее была роль Мохаммеда Абутрики в событиях после Порт-Саида, игрока, которого считали величайшим в истории Египта. Он был полузащитником Ахли и одним из тех, кто бежал с поля в страхе за свою жизнь. Пока фанаты истекали кровью на полу раздевалки, он баюкал одного из них, последние слова которого были «Капитан, я всегда хотел познакомиться с вами». В последующие дни... Абутрика и двое его товарищей по египетской сборной Эмат Мотэап и Мохаммед Барракат ушли из футбола, но их все же уговорили вернуться. «Я решил, что мне нужно играть ради людей, которые погибли тем вечером», сказал Абутрика, чье решение посетить семью каждой жертвы означало, что он превратился из чрезвычайно талантливого футболиста в символ надежды. «Каждый спортсмен», сказал Абутрика, получивший степень бакалавра философии, играет в обществе гуманитарную роль. Он живет не только для себя, но и для других. До Ахли он представлял Терсану в своем родном городе Гизе, и там его умные выступления вскоре привели к предложению повышения зарплаты, которые он отклонил, настаивая на том, что каждый из его товарищей по команде должен зарабатывать те же деньги за то, что помогают ему процветать. Его слова и действия привели к тому, что он не могла уничтожить. что он стал лицом надежды для миллионов египтян. И это нашло отражение на площади Тахрир, месте восстания против Мубарака в 2011 году, где была нарисована его фреска с бородой. Его рассматривали на религиозном уровне. Абу Трика стал эмблемой революции. На переход страны к демократии оказался бурным, и его покровительство на выборах 2012 года лидера братьев мусульман Мухаммеда Мурси не будет забыто новым президентом Абдул Фаттахом ас-Сиси, когда 12 месяцев спустя последний отобрал власть у Мурси. Сиси, бывший глава вооружённых сил, впоследствии положил начало самому жестокому подавлению на Камысле в истории Египта, и одним из его первых действий было включение всех членов и соратников братства в список террористов. В 2015 году Собственница туристической компании Абутрики обвинили в совершении враждебных действий против государства. Сам Абутрика играл в Катаре за Бани Яс, где носил футболку с номером 72 в честь болельщиков Ахли, погибших в Порт-Саиде. После того, как его активы были заморожены, Абутрика был предупреждён, что ему грозит арест, если он когда-нибудь вернётся в Египет. До апреля 2018 года Твиттер аккаунт Салаха, собака Мо Салах 22, был знаком уважения к Абутрике, чей номер на футболке был 22, таким же, как у Салаха в Базеле. Когда он наконец покинул Египет через 6 месяцев после Порт-Саида, что привело к закрытию лиги на оставшуюся часть сезона. Во время своей дисквалификации Салах иногда играл на позиции левого защитника, а его команда Аль-Макавлон занимала третье место снизу в таблице чемпионата. Он и Абутрика стали товарищами по команде в национальной команде под руководством американского тренера Боба Бредли, который сказал: "Абутрика был для нас большим игроком". Салах смотрел на него как на игрока и мужчину. Можно было бы сказать, что он хотел учиться у него и делать правильные вещи. Слава Абутрике и последующее изгнание соложили предостережением каждому египтянину, что никто не застрахован от политики страны. Заполнив пространство, оставленное Абутрикой, Салах знал о потенциальных последствиях полуправды и восприятия по убеждениям. В то время как болельщики Ливерпуля полюбили Салаха за его подвиги в Марсесайде, именно Египет выделяет его. Он присоединится к Ливерпулю из Ромы в преддверии сезона 2017-18 года. за 38,5 млн фунтов стерлингов. И то, что последовало за этим, было сенсационным. 44 гола в 52 матчах. Все рекорды были побиты, а ведь он даже не был центральным нападающим. И всё же, именно то, что произошло в Каире в самом начале кампании, навсегда изменило его жизнь. Египет был на пути к квалификации к своему первому чемпионату мира за 28 лет. Когда за 4 минуты до конца сборная Конго забила гол, казалось бы, разбив мечты 95 миллионов человек, включая Салаха. Следующие минуты были самыми драматичными в карьере Салаха, когда он рухнул на землю в ответ на сравнивающий гол в исполнении игрока сборной Конго, ударив руками по дёрну. Он сумел подняться, крича в ночь, пытаясь стимулировать толпу, размахивая руками. Затем, когда египтянам дали право на пенальти на 3-й минуте добавленного времени, он вышел вперёд и сделал счёт 2:1. Сборная Египта ехала на чемпионат мира. В стране появился новый национальный герой. В то время, как Мохаммед Абутрика вырос, играя в футбол в засушливых переулках Гизы, Мохаммед Салах вырос в дельте Нила в пыльной деревне Нагриг. примерно в 130 км к северу от Каира, в окружении луковых полей и жасмина. Истории о том, как он только для тренировок ездил в столицу и обратно 5 дней в неделю, стали легендой по всему Египту, где цифра растёт в зависимости от того, кого вы слушаете. Среднее время в пути растягивается от 2 часов до колоссальных 9, а общее количество задействованных микроавтобусов колеблется между 1 и 5. Нагриг это такое место, где куры и коровы бродят по немощёным улицам, а двери остаются приоткрытыми и соседям всегда рады. Когда Салах женился на Маге, в Нагриге все жители деревни были приглашены. Хотя это запомнилось как светское событие 2013 года в Нагриге, его более широкая слава в тот момент ещё не была реализована. К 2019 году Ближайшая семья Салаха переехала в Лондон. Требования, предъявляемые к нему, становились всё более изматывающими, хотя это было и безопаснее, учитывая потенциальные последствия политических волнений. В конце концов, люди Сиси не могли постучать в его дверь в Англии. С тех пор Салах оплатил строительство религиозной школы в Нагриге, а также станции скорой помощи и благотворительного продовольственного рынка. Судьба Абу Трикки заставила его понять, что египетский футбол и футболисты часто оказывались втянутыми в политику. Популярность Салаха росла не только благодаря его способностям и достижениям, но и потому, что он умудрялся держаться от неё подальше. Когда он возглавил список бомбардиров Премьер-лиги в начале 2018 года, а его новая команда разила соперников в Лиге чемпионов, Дома произошли некоторые неприятные события. После того, как год начался с того, что египетская футбольная ассоциация объявила о своей поддержке Сиси, как только все бюллетени на президентских выборах в марте были фактически сосчитаны, Салах был неожиданно объявлен занимающим второе место в президентской гонке. В преддверии выборов пять других основных кандидатов были либо отстранены от работы, либо заключены в тюрьму, в то время как десятки тысяч египтян были задержаны. Это привело к тому, что более миллиона избирателей испортили свои бюллетени, удалив имена Сиси и его единственного оппонента, включённого в качестве фикции для одной лишь цели показать, что демократия вполне себе была в наличии. В знак протеста они проголосовали за Салаха Он стал редкой фигурой, ради которой все египтяне, независимо от класса или политических убеждений, могли объединиться. В 2019 году Салах был включён в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time и использовал этот статус для продвижения перемен, хотя и не в политике. С его стороны было невероятно смелым высказаться об обращении с женщинами, пронзив своим посланием все слои общества и религии. Это свидетельствовало о том, что он становился все более уверенным в себе и действительно понимал, что может изменить ситуацию не только в Египте. По словам Ахмеда Эль Гуля, который играл с Аллахом в Аль-Макавлуне, было выгодно, чтобы он никогда не играл ни за одного из каирских гигантов, а ляхли или за Малик. Хотя это могло и не быть так, если бы не Мамду Хаббас, богатый бизнесмен, который построил свое состояние на недвижимости и нефти, прежде чем стать председателем Замалика. В 2011 году он сказал в интервью, «Салаху нужно еще поработать над собой». Это решение Замалека, по словам Эль Гуля, вероятно, помогло ему в долгосрочной перспективе. «Это первый раз, когда египетский игрок достиг такого уровня», сказал он. он принадлежит Египту и только Египту. Хотя в некоторых кругах Салаха критиковали за то, что он давал деньги социальному фонду, созданному у Сиси, Эльгуль был одним из многих, кто видел в этом пожертвование для Египта, а не для политической партии. Это пойдёт бедным. Салах осторожен со своими словами и редко даёт интервью, устраняя возможности для создания разногласий по поводу его заявлений или мнений. Забив свой сороковой гол за Ливерпуль в победе над Борнмутом со счётом 3:0 в апреле 2018 года, пытаясь пробраться через смешанную зону на Энфилде, где встречаются игроки и журналисты, навязчивый сотрудник СМИ уговорил его впервые выступить публично. Хотя он был дружелюбным и явно сердечным человеком, Салах выдвигал лишь короткие ответы на простые вопросы о его удивительных подвигах. Иан Раш Лучший бомбардир Ливерпуля в истории является рекордсменом по количеству голов за сезон 47. Чтобы повторить этот результат, Салаху понадобился бы хет-трик в финале Лиги чемпионов против мадридского Реала. И как бы маловероятно ни была эта цель, поскольку игра началась в изнуряющую жару, он был лишён этой возможности действиями Серхио Рамуса. Салах покидал поле менее чем через полчаса игры в агонии. после того, как его скрутил и утащил на землю испанский защитник. Год мечта закончился кошмаром. В то время как Ливерпуль проиграл со счетом 3-1, Салах остался в гонке восстановления состояния быть готовым к первому за последнее десятилетие чемпионату мира в Египте. В социальных сетях Египта вскоре появились арабские хэштеги «Собака Рамос» и «Сын Шлюхи», а египетский адвокат, пригрозил подать иск против Рамоса на сумму, эквивалентную 87,4 миллионам фунтов стерлингов, за причинение египтянам физического и психологического вреда. На следующее утро настроение было подотожено заголовком в газете Аль-Масри Аль-Йом: Ночь, когда египтяне плакали. Местный Крамос вывихнул плечо Абу Салаха. Хотя Салах в России дважды забил за свою страну, он пропустил жизненно важный дебютный матч против сборной Уругвая, и в конечном счёте Египет покинул соревнование на групповом этапе, не набрав ни одного очка. Салах был потрясён тем, что он пережил в России, где сборная Египта обосновалась в Чечне. Он был вынужден получить почётное гражданство от лидера регионального военного командования Рамзана Кадырова. А прежде его попросили позировать для фотографий в пиар-рюке, санкционированном египетской футбольной ассоциацией, которая легко уступила требованиям ФИФА. Подготовка к решающей второй игре сборной Египта против сборной России в Санкт-Петербурге была затем сорвана египетскими знаменитостями и другими допущенными лицами, которых впустили в отель команды поздно вечером и рано утром. Позже летом Салах обратился к социальным сетям, чтобы выразить своё разочарование отсутствием институционального профессионализма. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Когда твой игрок или игроки ложатся спать в 6:00 утра, это проблема. Толпа доброжелателей, за всегда ты в вечеринок, всё ещё прибывали в номер Салаха в 4:00 утра, несмотря на его мольбы прекратить их представления. Однако, когда разочарование Салаха стало достоянием общественности, он полагал, что оно было нарисовано, чтобы заставить меня выглядеть высокомерным, но это не так. Казалось, сейчас не самое подходящее время для того, чтобы считаться одним из величайших футболистов в истории страны, которая склонилась к авторитарному управлению, такому, которое требовало от героев доверия и стабильности не только среди иностранных держав, но и среди собственного народа. Не успел начаться сезон премьер-лиги 2018-19 года, его гол стал первым в компании Ливерпуля в легкой победе над West Ham United со счетом 4-0, после чего Салах вернулся в Египет в расположение национальной команды. Но на этот раз он пошел со списком просьб и не в последнюю очередь с гарантией собственной безопасности из-за количества привлеченного к нему внимания. Для Салаха футбол всегда был спасением от реальности, но теперь он стал продолжением его проблем. Всё это было хорошо скрыто от публики в Ливерпуле, которая, тем не менее, была к нему терпелива, а также поддерживала, поскольку ему требовалось время, чтобы достичь уровня производительности и создать эффект предыдущего года. Мохаммед Салах был без футболки, Перед ним тысячи взрослых мужчин перелезали друг через друга, пытаясь подобраться к нему поближе. В безумии один из мужчин надорвал свой ахилл и провёл ночь в больнице Саутгемптона, где ему сказали, что он будет смотреть оставшуюся часть гонки за титул Ливерпуля в гипсе. Предыдущие 8 секунд показались ему 10 минутами. Разочарование от двух месяцев без гола для Салаха исчезло в одно мгновение. Пасуй, дай пас, кричали на ливерпульской трибуне в Саутгемптоне. А те, кто не кричал, думали об этом. Роберто Фермино проскакал 65 м, чтобы помочь Салаху, и теперь бразилец был в свободном пространстве и бежал впереди него к воротам Саутгемптона. Но Салах пас не дал. Счёт был таким: Саутгемптон 1, Ливерпуль 1. Шейн Лонг был трудолюбивым ирландским центральным нападающим. Те, кто пытался остановить его, считали его язвой. Джейми Каррагер, легендарный защитник Ливерпуля, ненавидел играть против него из-за его скорости и настойчивости. Он и раньше забивал решающие голы в матче против Ливерпуля. Один раз за Рейдинг, выбив Ливерпуль из Кубка Англии в 2010 году, а затем за клуб, который он в настоящее время представлял 7 лет спустя во время добавленного времени на Энфилде, закрепив продвижение Саутгемптона к финалу кубка лиги. Лонг, однако, не был плодовитым бомбардиром. За 12 сезонов Премьер-лиги и 333 матча он забил всего 49 голов, в среднем один в семи матчах или около пяти или шести за сезон. Его пятидесятый матч пройдёт против Ливерпуля. И через 9 минут на Сент-Мэрис Саутгемптон выйдет вперёд. Его новый главный тренер Ральф Хазенхуттель задавался вопросом: "Не слишком ли рано был забит гол? 80 минут против Ливерпуля это долгий срок", сказал австриец, который 20 лет назад, тогда ему было чуть за 30, подружился с Юргеном Клоппом. когда их игровая карьера в Германии закончилась, и пара поступила на один и тот же тренерский курс в Кёльне. Сейчас им обоим было по 51 году. Они родились с разницей в семь недель, но тогда Клоп временно возглавил Майнц, клуб, за который он играл 11 лет, большую часть своей профессиональной карьеры. В то время как Клоп был популярен и Майнц обратился к нему в кризис, Хазенхюттель много переезжал 8 клубов в трех разных странах за 19 лет. Он заключил контракт с Гройтерфюрт из 2-го дивизиона Германии, и ему предстояла еще одна остановка в резервной команде Мюнхенской Баварии, прежде чем начать тренерскую карьеру, которая привела его в Red Bull Leipzig, где он руководил на Би-Кейта из Ливерпуля до того, как поступил вызов из Саунгемптона, чью судьбу он изменил, вытащив команду из зоны вылета. Ливерпуль приехал к ним в гости, и в то время только Кардифф мог отправить их вниз. Но Хазенхюттер не думал, что пятиочковый разрыв был достаточно комфортным. Хазенхюттер считал, что Саутгемптону нужно играть идеально, чтобы закрепить свой статус в Премьер-лиге, потому что, по его словам, Ливерпуль сейчас одна из лучших команд в Европе, и она даёт столь много пищи для размышлений. Первый сезон Хазенхюттера в Лейпциге. первый в немецкой высшей лиге завершился впервые в истории клуба квалификацией в Лигу чемпионов. И это достижение было отчасти благодаря полузащите, которой руководил Кейта, чьи 14 голов помогли обеспечить команде второе место в Бундеслиге. Однако после того, как было объявлено, что Кейта переезжает в Ливерпуль в преддверии второй кампании Хазенхюттеля, хорошие игры прекратились, и Кейта Оспроизводил не совсем ту энергетичную форму, которая побудила Ливерпуль потратить на него 48 млн фунтов стерлингов. Если и есть один игрок, у которого получится проявить себя в каждом клубе мира, то это Наби, сказал Хазенхюттель после того, как Гвинеец отправился на Энфилд, где он испытывал проблемы с наличием игрового времени в той части поля, где, как ему казалось, Ливерпулю чего-то не хватает. Когда Кейта замкнул навес от Трента Александра Арнольда на дальние штанги Сент-Мэрис, сравняв счёт за Ливерпуль, это действительно был его первый гол в Англии. Был необычный момент в праздновании, когда он оглянулся назад, чтобы проверить, был ли он в игре, а затем мгновенно схватился за голову руками, намекая любому, кто наблюдал за ним через замученную искаженную телевизионные камеры, что он мог быть в неправильном положении. Вместо этого Кейта просто испытал облегчение, облегчение от того, что его личная голевая засуха закончилась, и облегчение от того, что Ливерпуль больше не отстаёт в счёте матча, где они не могут позволить себе терять очки. Ливерпуль и Манчестер Сити 21 раз менялись местами на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги, хотя это отчасти объяснялось характером игры. Матчи с их участием редко проводились одновременно. Победа Ливерпуля на южном побережье снова поставила их на 2 очка перед Сити, у которого была игра в запасе, но впереди была более жёсткая серия матчей. Помимо встречи с Тоттенхэмом в третий раз за 10 дней, причём две из этих игр были в Лиге чемпионов, была ещё поездка на выезд против Кристал Пэлас и дерби с Манчестером на Олд Траффорд. Как Шейн Лонг Мохаммед Салах преследовал свой 50-й гол в премьер-лиге. Но, в отличие от Шейна Лонга, этот рекорд касался только его времени в Ливерпуле, клубе, который он представлял на протяжении всего 20 месяцев. Он на протяжении 9 матчей застрял на этой голевой отметке, зная, что может стать самым быстрым игроком в истории премьер-лиги. Игравшим за Ливерпуль, и достигшем рубежа, который рухнул перед Робби Фаулером после 88 матчей лиги, Луисом Суаресом после 86, и Фернандо Торресом после всего 72. Матч против Саутгэмптона был 69-й для Салаха. С момента его последнего гола прошло 829 минут, и Ливерпулю отчаянно требовалось найти победный гол. Подставленная нога под прострел была бы отличным ходом, да и смазанный удар с отскоком от штанги тоже. Время для титульной кампании Ливерпуля уходило. Ничья 1-1 для Ливерпуля была просто недостаточной, учитывая качество команды, которую они преследовали на вершине таблицы. Удача повернулась лицом к Ливерпулю во время победы в добавленное время над Тоттенхэмом пять дней назад. когда удар головой Салаха вынудил ошибиться у Голь-Юриса, который парировал мяч на Тобе Алдер-Вейролда, от которого уже мяч отлетел в свои ворота. То, что произошло здесь, было совсем другим. Мгновение индивидуального блеска Салаха стало возможным благодаря коллективным усилиям его товарищей по команде, преследующих его и заставляющих противников думать о вариантах развития атаки и освобождая пространство. Просматривая домашний матч Лиги чемпионов Ливерпуля против Порту несколько дней спустя, Верджил Ван Дейк упростил причины, стоящие за способностью Ливерпуля к поздним голам. У нас есть нападающие, которые продолжают работать, и полузащитники, которые продолжают бежать, сказал он. На 80-й минуте в Саутгемптоне всё началось с блока на краю штрафной площади Ливерпуля от Эндера Робертсона, который заставил мяч крутануться вправо и направиться к Садио Мане, где сенегалец бросился в ещё один подкат с такой яростью, что последовавший за этим шум был похож на треск молнии. Внезапно по ливерпульской команде пробежал электрический ток. Удар головой Джордана Хендерсона стал голевой передачей своей точностью и глубиной, но главным образом из-за того, что сделал дальше Салах после того, как получил мяч в 65 метрах от своей цели. Ливерпуль играл в фиолетовом комплекте формы, но их игроки были похожи на красные стрелы, поддерживая Салаха в аккуратном строю, пока тот пробирался по полю. Шестеро из них побежали вместе с ним, но через 45 метров трое из них исчезли из виду. Такова была скорость Салаха. Голубь Роберто Фермино, казалось, набирал обороты. Он становился всё быстрее, уходил всё дальше и дальше от Салаха. Но это было потому, что Салах замедлялся, он что-то готовил. Вслед за этим его удар с левой ноги пролетел мимо Ангуса Гана и угодил в сетку. Всего за 8 секунд мир стал другим. Салах сорвал с себя футболку на глазах у болельщиков Ливерпуля, одновременно разрывая книгу рекордов. Это был самый сенсационный способ стать самым быстрым игроком Ливерпуля, забившим 50 голов в Премьер-лиге. В то время как Рут Ван Нистелрой сделал это в 68 матчах за Манчестер Юнайтед, Алану Ширеру нужно было всего 66 в Блэкберн Роверс. Оба этих игрока были постоянными исполнителями 11-метровых в своих клубах, а Салах нет. Оба игрока также получат медаль победителей лиги за свои усилия. Будет ли то же самое у Салаха? Робертсон и Джордан Хендерсон оба пытались обнять Салаха во время празднования. Но хитрость Салаха, даже в моменты страсти, означала, что он пригибался, когда Робертсон пытался обнять его. Что привело к тому, что Робертсон и Хендерсон в конечном итоге обняли друг друга. Интенсивность Ливерпуля возросла, когда Клоп выпустил на поле Хендерсона, а также Джеймса Милнера. Клоп хотел, чтобы Хендерсон проявил вербальную агрессивность, но он также забил гол через 6 минут после гола Салаха, будучи переведённым на более атакующую роль полузащитника после переговоров со своим тренером. И снова Фермина был архитектором. Бразилец показал одно из лучших элегантных выступлений в сезоне, учитывая количество ударов головой, когда он почищал при оборонительных стандартных положениях. Его пас в сторону Хендерсона означал, что завершение атаки было простым, и в то время, как Фермина праздновал голевую передачу, как будто он забил сам, хладнокровно сложив руки. Эмоции Хендерсона были грубыми и неконтролируемыми. Непокорность Ливерпуля была воплощена в личности их гальядоров, каждый из которых переживал трудности на протяжении всего сезона, когда сомнения так и не отпускали их далеко. Теперь Ливерпуль терпел серьёзные противодействия в каждой из своих последних пяти игр. Бернли повёл в счёте на Энфилде. Бавария сравняла счёт в Мюнхене. Фулхэм сравнял счёт в конце матча на Крейвен-Коттедж. Тоттенхэм сравнял счёт на Энфилде, а теперь и Саутгемптон повёл в счёте вдали от дома. Ливерпуль проявил твёрдость духа, и нельзя было обвинить команду в том, что она посыпалась. Они умели вымучивать победу за победой. Когда Салах получил мяч, хотя он был так далеко от ворот и не в голевой форме, оборона Саутгемптона Сразу же стала выглядеть так, как будто у неё неприятности. Салах мог бы стать спринтером на 100-метровке. Его скорость была ожидаемой, а вот спокойствие при завершении атаки нет. Футболка, снятая при праздновании гола, показывала, что это многое значит для него. Хаос Ливерпуля захватил его, по крайней мере, на одно мгновение. Возможности оказались бесконечными.